Исчезнет бесследно титулярный советник ф а н д о р и н ибо получится, что не видела его ни одна живая душа после парижского военного агента. Поймет Иван Францевич, что оступился где-то его питомец, а правды так никогда и не узнает. И не в д о в е г им там, в Москве и Питере, что завелась в них в секретной службе подлая гадина. Вот кого изобличить бы. А может, еще и изобличим. Даже будучи связанным и засунутым в длинный пыльный мешок, р а с Петрович чувствовал себя несравненно лучше, чем двадцатью минутами ранее, когда в окно таращился фосфорисцирующий призрак и от ужаса парализовал рассудок. А дело в том, что имелся у пленника шанс на спасение. А ловок Франц а правой руках прощупать не догадался. А в том рукаве стилет, на него и надежда. Если б ы изловчиться, да пальцами, д да о рукоятки достать. Ох, не просто это, когда рука к бедру прикручена. Сколько до него ехать, до этого шестого пирса? Успеешь ли? «Сиди тихо», – морбиткнул, локтем в бок извивающийся, а верно от ужаса, пленника. «Да уж, приятель, тут вертись, не вертись, все одно», – философски заметил Франц. Человек в мешке еще с минуту подергался, потом глухо и коротко гукнул и затих, видимо, смирившись с судьбой. Проклятый эстилет перед тем, как вытащиться, больно обрезал запястье. «Приехали», — объявил Джон и приподнялся, озираясь по сторонам. «Никого». «А кому тут быть в дождь, среди ночи?» — пожал плечами Франц. «Давай, что ли, пошевеливайся, нам еще назад возвращаться. Бери за ноги». Они подхватили перекрученный веревкой сверток и понесли его к дощатому лодочному причалу, стрелой, навившему над черной водой. я р а с Петрович услышал скрип досок под ногами, плеск реки. Избавление было близко. Чуть только воды темзы сомкнутся ь над головой. Полоснуть клинком по путам, взрезать мешковину и тихонечко вынурнуть под причалом, отсидеться, пока эти не уйдут, и все, спасение, жизнь, свобода. И так легко и гладко это представилось, что внутренний голос вдруг шепнул Фондорину. Нет, Раст, в жизни так не бывает. Обязательно приключится какая-нибудь пакость, которая испортит весь твой чудесный план. Увы, накаркал внутренний голос, накликал беду. п а к о с т и и в самом деле не з а м е д л и л о нарисоваться. Да не со стороны кошмарного мистера м о р б и д а а по инициативе добродушного Франца. «Покади, Джон», — сказал тот, когда они остановились у самого конца пирса и положили свою ношу на помост. «Не годится это живого человека, словно кутенка, в воду кидать. Ты бы хотел быть на его месте?» «Нет», — ответил Джон. «Ну вот», — обрадовался Франц, «я и говорю, захлебнуться в тухлой поганой жиже, б р р Я такого никому не пожелаю. Давай поступим по-божески. Прирежь его сначала, чтобы не мучился. Чик! И готово, а?» Эрасту Петровичу от такого человеколюбия стало скверно.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 «Не надо было поверх мешка обвязывать», – задумчиво произнес тот. «Всю веревку перевел». г р а с т Петрович ободряюще замычал. «Ничего, мол, не переживай. Я уж как-нибудь обойдусь».